Памятник покорителям космоса, где установлен город Москва, проспект Мира, 111, когда установлен 1964 год, размеры, высота монумента 107 метров, создатели памятника, скульптор Файдыш Крандиевский, архитекторы Барщ, Колчин. Памятник покорителям космоса. Первое в мире архитектурное сооружение, установленное под углом 77 градусов. Один из самых впечатляющих монументов Москвы. Памятник покорителям космоса, расположенный перед входом на ВДНХ. Он был открыт в 1964 году в честь достижений СССР в освоении космоса и символизирует триумф науки и технологий. Решение о создании памятника было принято в 1958 году после того, как в космос был запущен первый спутник Земли. Победителем конкурса стал проект Колчина, Барща и Файдыш-Крандиевского. Однако он плохо сочетался с ансамблем Ленинских гор, где изначально планировалась установка памятника. В итоге проект изменять не стали, но решили установить его на пустыре у входа на ВДНХ. Монумент представляет собой красиво прорисованный шлейф взлетающей ракеты. Согласно задумке архитекторов, Он должен был быть выполнен из оргстекла на металлическом каркасе. Прозрачный шлейф планировалось подсвечивать в темное время суток, что, конечно, выглядело бы очень эффектно. Однако при создании конструкции архитекторы столкнулись с трудностями, и Сергей Павлович Королёв, принимавший активное участие в строительстве памятника, предложил обшить металлический каркас самым космическим материалом — листами титана, из которого создавались космические аппараты. Из титана же была выполнена и взлетающая ракета. Кроме того, по предложению главного конструктора в стелобате монумента — это огромное трапециевидное основание памятника — было предусмотрено специальное помещение для создания будущего музея космонавтики. Стены Стилобата украшают грильефы с изображениями космонавтов, конструкторов ракетной техники, ученых, инженеров и представителей других профессий, которые участвовали в реализации советской космической программы. В процессе строительства высота монумента с плановых 50 метров увеличилась более чем вдвое, до рекордных для Москвы 107 метров. Памятник покорителям космоса лишил звания самого высокого монумента Москвы, рабочего и колхозницу, расположенного неподалеку, напротив северного входа в ВДНХ. Это звание монумент удерживал более 30 лет, пока в 1995 году не был открыт монумент Победы на Поклонной горе.